Эта история завершилась почти классическим хэппи-эндом. Смитсон выжил, несмотря на дырки от пуль, встречу с моим лбом и каменным полом Холла. Под химией он рассказал много интересного. Например, откуда у него полный список сотрудников нашей службы с адресами, информацией о семьях, распорядке дня и привычках. Что с ним сделали дальше, не знаю. Возможно, продолжают держать в одиночке и потихоньку допрашивать. Или скормили акулом. А что, акула – животное умное, красивое и древнее, для нее плохого человека не жалко». Марлоу неожиданно проявил человеческие качества и, как смог, компенсировал моральный ущерб. Димка с Анной обзавелись здоровым домом с садом и большим внутренним двором. Теперь их уже увеличившемуся семейству есть где развернуться. Вся эта красота досталась им за мизерные по здешним меркам деньги, да еще и в рассрочку. Правда, знакомые по секрету шепнули, что дом – конфискат по результатам какой-то там операции и обошелся ордену бесплатно, но все равно неплохо. Своё жилье куда полезнее почетной грамоты или благодарности перед строем. Юджина с моей подачи приняла как родного команда здешних завсегдатей Эфтира. Люди, которые каждый день ходят под пулями, умеют ценить и настоящую храбрость, и разумную хитрость. Так что теперь у него хорошие знакомые и в патруле, и в полиции, и в местном флоте. И вся эта толпа с восторгом учит его стрелять, как меня совсем недавно. Но парню нравится. А еще Димкина теперь законная супруга и мать его ребенка отказала мне от дома. За то, что я плохо говорил и о ней лично, и о беременных женщинах вообще. И в целом показал себя как жестокая сволочь, рассказывал при женщине гадости и бил лежачего.